Глава шестнадцатая. Зяблы. Арин. До самого вечера мы с Тессой делали уборку, а заодно знакомились с домом. Кажется, моя мечта об укромной хижине начинает сбываться. Осталось только засадить двор розовыми кустами и «Привет тебе, мещанское счастье!». Что-то подсказывает, именно на острове продлится оно недолго. Не верю, что король забудет меня. Вроде как в шутку спросила Хакаша, может ли Джелла взять себе новую шайсу. Оказалось, такие случаи крайне редки. Ясы существа упертые и не отказываются от «радости сердца». Зато это не мешает им иметь радость тела в любой момент. Рассказала Хакуша о вечеринке в купальне. Мол, как, по-вашему, я должна реагировать на такие острые ситуации? Мне, например, не нравится, когда по животу моего мужа елозят голая девица даже в лечебных целях. Вот она, мужская солидарность. По словам Хакаши, медицина рекомендует взрослым мужам, отягощенному государственными делами, регулярно проводить время в компании беззаботных юных дев, касаться их невинных тел, слушать их смех и тем самым сбрасывать груз забот. Вот такая получается интимотерапия для уставших чиновников. Похоже, драга и рукаш во ей предаются, хотят и новоиспеченного короля научить. Потом еще скажут, что для здоровья зрелому мужчине полезно засыпать, держа в объятиях такой гибкий цветочек. «Теперь хочется выслушать мнение какой-то дамы из местных. Им, случайно, не положено иметь друга сердца для регулярного внутреннего массажа?» Спросила, что думает Тесса, но она заявила, что стала бы уважать все интересы супруга, и при этом выразительно посмотрела на Хакаша. Несмотря на солидную разницу в возрасте, между ними явно что-то происходит. Забыв, чья она служанка, Тесса готова часами сидеть около своего обожаемого мудреца. Еще в бахрисаж успела выучить его привычки, и вслух переживает, что мясные консервы скоро закончатся, а овощи и зерновые плохо усваиваются этим странным ясом. «Значит, пойдем на охоту», — бодро предложила я. «А что? Не сейчас любое дело по плечу, но ставить капканы и плести сети нам не пришлось». На третий день проживания в глубине леса тот же самый строгий офицер привез с собой мрачного, исхудавшего шака и много всякой провизии. Наша маленькая компания заметно приободрилась. Шака заявил, что намерен поселиться в мансарде, но сначала долго ходил там, громыхая коробками и старой мебелью. Тихо ругался себе под нос. Потом затих. И я решила к нему подняться с целью примирения. Вот эта картина. Мой вспыльчивый телохранитель сидел на полу и пытался свинтить крышечку бутылки с бесцветной жидкостью. В комнатушке попахивало спиртом, и я не удержалась от замечания. Если правильно угадала содержимое, то твой-то нюх тебя точно не подводит. У нас на земле, говорят, свинья всегда... Э -э, желуди найдет но лучше бы не увлекаться аж я только попробую наверняка местная дрянь смотри черточки дикарей нарисованы на пробке надо бы порыскать по лесу найти родню поэта я тоже скучаю по нашему зяблу он был славный болтун и хороший друг это главное я присела на колени изучая содержимое деревянного сундучка тут камешки в мешочке похоже на руны и глиняные дощечки имеются смотри человечки из дерева а вот металлические с крылышками за спиной «Шака, ты больше не злишься на меня?» «С чего бы?» Он выглядел немного смущенным, вертел в ладонях встроенную женскую фигурку. Кажется, ноги ее обвивала змея, прильнув плоской головой к паху. Грубая работа, но веет от нее глухой стариной и темной эротикой. «Прости, что накричал на тебя. Пока сидел в заперти, было время подумать. Кто я такой? Всего лишь его солдат, а ты королева. Ты больше, чем солдат. К тому же тебе недавно высокий чин присвоили. Я и не знала. Поздравляю». Он пренебрежительно отмахнулся, хотя уголки рта и в довольной ухмылке. Потом Шака легонько толкнул меня в плечо и начал разъяснять. «Нет, я вдруг понял, что он поручил именно мне охранять самое дорогое. Тебя, Ари. Я должен гордиться, а не искать повода для обид. Ты права, здесь все по-другому, но я покинул Яшни с мальчишкой и знаю о доме по сказкам Чуга. Когда ты вдали от родины, невольно начинаешь приукрашивать и сочинять. До меня наконец дошло». Здесь то же самое поле боя, хоть и наряжено цветочками. Тот же блокпост. Каждый день, каждую минуту, кругом — опасность. Я рано расслабился. Он это нутром чувствует. На то и король. «Ну, не преувеличивай. Лучше расскажи, как тебя отпустили». Я подрался с тремя нашими из охранки. В итоге меня вырубили и связали. Облили водой. Тогда я лежал и думал о словах, что тебе сказал. Будто ты опозорила Джелла своим поведением. «А что делаю я?» «Капитан Шакка. Смешно». Ясы все знают. В их глазах я просто выскочка. Тот, кому повезло быть рядом с Джело в трудный момент, отсюда все почести и награды. А мне они не нужны. Я не за награды ему помогал. Это просто была моя жизнь. Я не знал другой, понимаешь? Даже если бы он никогда не добрался до трона, он был бы моим королем, мусорным королем Цоты. Все равно. О, да ты успел уже тут чего-то хлебнуть. Я только сейчас заметила возле кушетки полупустой бутылек чуть меньше обычного стакана. На дне его, впрочем, оставалась бурая склизкая масса. «Шака, это что такое? Может, нельзя было даже пробовать? Ты в своем уме? Вдруг отрава для крыс или что подобное? Экспериментатор хренов, отравиться не боишься?» Он рассмеялся, прислонившись к стене с остатками бумажной карты. «Не трусь, Ари, я сразу понял, что это грибной настой». «Обалдеть, нашелся специалист. Я сейчас Хакаша позову». «Пф, еще придется делиться. А вот тебе не дам ни глотка сделать, ты сразу упадешь». Ари, я тебе скажу прямо, я восхищаюсь тобой. Ты правильно с ним поступаешь. А вот мне надо все забыть, все забыть. Только один вопрос: кто велел отпустить меня? Заш сказал, что ему приказали. Но кто? Неужели король заступился? Ведь не она же? Как я хочу ее видеть, Ари. Хочу трогать ее. Она такая, такая сильная и хрупкая одновременно. Ты тоже сильная, но твоя сила внутри, где-то там. Ее почти не видно. Ее взять в руки нельзя. «Пьяный дурак. Прости за грубость, но иначе не скажешь. Отдай мне сундук, я хакашу отнесу. Иначе ты тут напробуешься на свою голову. Тебя вообще можно одного оставлять? Не выпадешь из окна?» «Все, все, все. Я буду тебя слушаться, госпожа. Но ты уже решила, чем хочешь тут заниматься. Я предлагаю разведать местность и найти этих тощих зяблов. Если они такие же забавные, как Поэта, мы найдем общий язык. У них наверняка есть какие-то травки и грибы. Я скучать не намерен». «Кажется, это мне придется за тобой следить и оберегать от проблем. Но учти, я намерен вести самый здоровый образ жизни. И тебя смогу пристроить. Ты обязан слушаться». Притворно ворчая, и радовалась в душе. Шакка был прежним, насмешливо дружелюбным и деятельным. «Все вместе мы точно не пропадем». Над крышей сновали в ветвях птицы. Мне послышался даже сухой треск-перестук, будто барабанная дробь дятла. «А какой чистый здесь воздух! Настоящий курорт! Осталось найти место для купания и солнечных ванн». И ведь мне это удалось, забыть о времени, о том, сколько дней осталось до возвращения джелова в Бахрисаж из королевского турне. Я запретила себе думать о нем, занявшись обустройством комнаты и прогулками по лесу вокруг нового дома. Иногда возникало странное дежавю, от которого у меня на сердце сладко холодело. Я опять живу на базе среди семьи, где никто друг другу не родня по крови, но вынуждена держаться вместе». Даже забиралась в голову кромольная мысль. А что, если бы Джелло передал власть хорошему человеку, то есть Ясу, а сам жил с нами тихо и без всех этих королевских проблем? Наивные мечты, глупые и даже постыдные. Джелло рожден правителем, и, как сказал Хакаш, предки вернули ему трон не случайно. Значит, достоин. Хорошо молился, хорошо себя проявил вдали от дома. Но что предки думают насчет меня? А вдруг нарочно нас разлучили, подбирая благородному Ясу более подходящую партию? Еще в себе отголоски грусти по этому поводу и не нахожу. Неужели в самом деле сумела вылечиться от любовной лихорадки? Ари, ты молочина в таком случае, но что дальше? Спасаясь от таких вопросов, я ухожу с Шакка все дальше от дома в лес. Мы негласно договорились оставить на время разговоры о Тахре и нашем суровом властителе. но вместо этого наслаждаемся красотами местной природы. Ищем погому на ручьи и пьем их холодную воду. Собираем ягоды, причем Шакка всегда пробует первым. Вообще, он недавно здорово меня удивил тем, что начал расспрашивать о моих родных, оставшихся на земле. Раньше ему и дела не было, а теперь вдруг проникся моим нелегким положением, как будто, вернувшись на родину, резко стал сентиментальным. Тебе пришлось тяжелее всех. И нет даже гладкой надежды увидеть прежний мир. Но мне повезло найти вас, тебя, Джелла и Пойта. Хотя сначала такая жизнь показалась ужасной. Осмелилась узнать вас лучше, привыкла. Знаешь, главное — попытаться понять, поставить себя на место другого, и тогда все видится проще, яснее. Мы сидели на камнях, заросших лишайником, так, что казалось, они были покрыты мягким голубоватым ковром. Над головами у нас встревоженно покрикивали птицы, похожие на дроздов. Потом опять раздался тонкий свист. Кто может так петь? Я уже слышал этот звук ночью в день приезда сюда. Шака встрепенулся и вскочил на ноги. А помнится, не успела, как он приложил ладони к губам, и ответил похожим, на более низким и звучным свистом. В лесу на пару мгновений наступила тишина, а потом ветки кустарника развела узкая ладонь с длинными фиолетовыми ногтями. И я замерла, когда на поляну вышел невысокий коренастый мужчина с пучком светлых волос на макушке. Из одежды только длинные мятые штаны с бахромой понизу. Более всего меня поразило его оружие. На первый взгляд выглядело, как маленький арбалет. Шака развел руками и чуть согнулся, видимо, в жесте приветствия. Когда покосился на меня, глаза его лукаво блестели. «Ари, это они?» Ага, уже размечтался о новой партии веселящей грибной настойки. Поднялась и встала рядом, стараясь выглядеть дружелюбно. Тем более за спиной первого аборигена из листвы виднелся арбалет его спутника. «А они понимают нашу речь?» Тихо спросила я Шака, не отводя взгляда с заостренного носа лесного жителя. Меня поразило отсутствие выраженных ноздрей. Просто два узких отверстия по бокам хрящевого выступа. Губы тоже необычные. Тонкие, опущенные уголками к низу, как полумесяц. Но выражение морщинистого красноватого лица сосредоточено мрачное. Речь зяблов звучала разборчиво, но заметно отличалась от той, что я привыкла, общаясь с Джелло и Шака. Характерный птичий акцент, горловая вибрация и клекот. Мы понимаем язык змей и хотим знать, почему вас так много на нашей земле. По давнему уговору, в сердце острова должно жить только два, три. Мало ясов. Вы хотите нас обмануть? Шака насмешливо скривился, а я живо смекнула, что к чему и вежливо принялась объяснять. В Тахре сейчас новый король. Он надолго покидал Яшнис и мог не знать о договоре. И позвольте заметить, Ясов здесь только три. Ученые, солдаты, женщина, что готовят еду. А я принадлежу к другой расе. Я прибыла издалека. Мы хотим подремонтировать дом и птичник, заняться грядками. Там, кажется, лекарственные травы росли. Никому зла не желаем. Наоборот, могли бы обмениваться едой. Через минуту мы стояли уже в окружении пятерых зяблов, вышедших из-за стволов деревьев или спрыгнувших с ветвей. Нас рассматривали, пытались ощупать одежду, но обращение было скорее миролюбивым, только старший среди них поглядывал недоверчиво, то и дело касался расписной стеклянной бусины на груди и шевелил губами, прикрыв тускло зеленые глаза. Решила его задобрить, сказала, что знакома с полузяблом по имени Пойта. Он остался на цоте, но скоро его привезут сюда. Никакого видимого эффекта. Слова мои выслушали как сказку. Тут Шака вмешался в беседу, прямо заявил, что готов сходу меняться всякими полезными вещами. Достал из карманов деревянных человечков и женскую фигурку, найденную в сундуке. Как мы и полагали, это была работа зяблов в подарок прежнему смотрителю. Они его очень уважали. Часто приходили к костру у дома, делились дарами леса. Скоро все опять уселись на мшистые камни, и общение пошло более непринужденно. Нам рассказали о поселении в долине и грядущем празднике меда. Шакка намекнул на поставки свежей рыбы и местной огненной воды. Я больше молчала и потому была удивлена, когда старший из них вдруг коснулся когтистым пальцем моего лба и провел дальше по волосам. Красивые, густые и текут, как вода. Скоро ты с ними расстанешься. Шакка резко перехватил его руку. Хей, ты о чем? Эта женщина под моей охраной, и ни одна травинка с ее головы не упадет. Ее волосы, может быть, стоят всего вашего острова. «Не упадёт», — кивнув, согласился старик. «Она сама их обрежет и похоронит на нашей земле, а мы будем беречь прах». Тут зяблы уставились на меня в скорбном молчании. Жуть неимоверная. Шака затравленно озирался, оскалившись, словно ожидая нападения. А я на миг не мела, но их предводитель, как ни в чем не бывало, предложил проводить нас обратно к дому, обещая завтра же принести продукты. На территории нашей усадьбы состоялось церемонное знакомство зяблов с Хакашем и любопытной Тессой. Но ожидать ужина гости не стали. Убедившись, что Ясов здесь и правда только трое, а не воинственная толпа, скрылись среди кустов, оставив нас взбудоражными и довольными встречей. Только Шака пристально поглядывал на меня недобро щурись. Поняла направление его мысли и поспешила успокоить. Не стоит внимания обращать на странную фразу. Наверняка их вождь образно выразился насчет моих волос. Полудикие люди обожают красивые метафоры. Может, это был знак уважения с его стороны? Хакаш сказал, что старик у них вроде колдуна. Не нравится мне его пророчество. Надо твои волосы беречь. Джелла их любит. То есть, если вдруг облысею, король сразу потеряет ко мне интерес? Этого ты боишься и в свой адрес? Потерю его дружбы? Ждешь честный ответ? Я боюсь подвести его. А больше ничего. Вот так. У меня с губ само собой сорвалось. Как думаешь, он скоро за нами пошлет? Шака вздохнул и прошептал, зажмурившись. Не знаю, Ари, не знаю. Но еще десяток дней такого безделья, и я буду ходить с на охоту, иначе помру от тоски. «Все просто. Джела по духу король, Шакка воин, Хака шученый, Тесса молчаливая нянька. А кто я в таком случае?» — интересен взгляд со стороны. «Шакка. А кто я?» «Хас. Чудная. Сама не знаешь? Ты наша королева. Тогда почему я здесь, а не с ним?» «Признаю, я себя по-дурацки вела. Подозрения какие-то глупые, страхи. Ерунда, мелочь. На цоте я даже была смелее, отчаяней, а тут съежилась. Надо же. Дворец, стражи, чопорные, придворные». «Как ты говоришь? Плевать? Теперь так же, думаю». Наиграно засмеялась, но он меня почему-то не поддержал, а, напротив, обеспокоенно засопел. «Ари, я не пророк, но у меня тоже нехорошие чувства. Давит вот здесь, в груди. Мы никогда так надолго не расставались с Джела. Я привык к тому, что все знаю о нем, понимаю, без слов. А теперь вынужден хранить самое сокровенное в его душе далеко от него самого. А ведь нельзя разделять душу и тело. Что из этого будет, а? Если с тобой что-то случится, Джелла изменится». А если что-то случится с ним, изменишься ты. Ну и я, конечно, и все вокруг. Но кому есть дело до друзей, когда своя душа искалечена? Шака, ты меня пугаешь. Тебе такие разговоры не свойственны. Ты права, ящерка. Скорее бы вернулись эти куцехвостые с выпивкой. Смотри, боевую форму не потеряй, капитан Шака. Давай с завтрашнего утра начнем бегать по той тропе, что ведет к камням. Я, кажется, ногу натер. Ты врон и пьяница. Только Дейра может тебя перевоспитать. «Знаешь, чем ты отличаешься от наилучших ясок?» — хитро улыбнулся он. «Давай, удиви меня. Ты слишком много говоришь, а плавина мыслей заранее написана на лице». «О да, гордые и уравновешенные яски. Могу представить, как Дэйра молча и азартно лупит тебя скалкой, застукав в сауне с девочками». «Чего-чего?» — Шака изумленно вытаращил единственный глаз. Фантазия разыгралась. «Ммм, как вкусно пахнет. На ужин сегодня запеченное мясо». Тесса старается угодить Хакашу, а он уже сутки разбирает записи прежнего смотрителя. Ничего ему больше не надо. Есть чудаки, равнодушные к женскому телу. Я бы еще понял, будь мы на войне или в темнице голодали. А тут все под рукой. Бери, не хочу. Он ее намного старше. Думаю, в этом причина. И что с того? Возразил Шака. Он же яс, а не какой-то дряной торсианин. Я слышал, те с возрастом увлекаются особями своего пола. Хотят все попробовать. Не надо трогать чужие обычаи, укорила я. «Следи за собой». «Суаш, когда желтоволосый схватил тебя за руку и начал нести чушь, я готов был его порвать». «Молодец, что сдержался». «Уф, чувствуешь? Кажется, мясо подгорело». «Бежим в дом. Вдруг там что-то случилось?» Шака шумно потянул воздух и кинулся к дверям. Я не поспевала за ним и едва успела отскочить в сторону, когда он выскочил обратно с дымящимся противнем в руках. «Куда делась твоя тихоня? И где наш мудрец? В кухне чуть пожар не случился». Ой, надо их скорее найти, я думала, они дома. Мы обошли постройки, проверили заросшие сорняками делянки, заглянули на пустой птичий дворик. Никого. Я догадалась спуститься к ручью, где Тесса набирала воду, и Хакош ловил жуков с красными блестящими спинками. Так и есть, парочка отдыхала в густой траве у воды. Шака их первым заметила и преградил мне путь. Пойдем обратно, им пока не до ужина. Я не сразу сообразила, в чем дело. Спрашивать начала. Тогда мне коротко пояснили, что Тесса загорает без одежды, И Хакаш, видимо, смазывает ее кремом от загара, или сладким сливочным кремом, причем работает пальцами и языком, и обоим это занятие нравится. Ну, еще бы, настоящий я знает, как удовлетворить приятную ему девушку, даже если не может задействовать свой бронированный орган. Думаю, у Хакаша и с этим все в порядке. Не настолько он старый немощен вон чуга в таком же возрасте, а неплохо отделал кару на соте. Эх, всякие пошлости лезут в голову. К дому мы шли медленно, Шака чего-то весело насвистывал, Я смущенно помалкивала. А что сказать? Пока мы живы, надо жить в полную силу. Отчего-то остро захотелось увидеть Джела? Хотя бы узнать, что у него все хорошо. Шака, когда ты со своим офицером выйдешь на связь, что в столице происходит? Сидим тут на отшибе, новости пропускаем. Сначала мясо с листа со скребу. Ты разве не голодна? Самому-то не интересно, что в мире делается. На этот счет можешь не волноваться. Мир сам нас найдет, когда понадобимся. Лишь бы не опоздал. Печально вздохнула я еще глазами далекий берег реки, за которым осталась столица и Бахрисаш.